Глава двадцать ч е т в р Давненько ты у нас не был. Улыбнулась разбитная подавальщица. и Я едва не скривился. о н о мне надо, чтобы узнавали. Тут же нарисовался. Впрочем, у официантов всегда был глаз наметанный. Эти люди подмечают все и вся и часто очень хорошие психологи. Знают, когда и что сказать, чтобы клиент не ушел обиженным и чтобы он оставил хорошие чаевые. Речь, конечно, о настоящих профессионалах, а не о в р е м е щ и к а х которые пришли подработать на летние каникулы. Я сделал заказ пироги с олениной и со сладкими ягодами. На самом деле олени тут не совсем олени, а что-то вроде шустрых коров. И ягоду эту я не знал, хотя она и очень похожа на малину. На перевод будет именно такой: олени и малина. На досуге я иногда забавлялся, переводил земные стихотворения на всеобщий язык. т а л а н т а с т и х с л о ж е н и я у меня нет, так что стихи у меня не получались, но что-то вроде белого стиха запросто, то есть стиха без рифмы. Я не особо разбираюсь в размерностях и во всяких там изысках, но перевести на здешний язык какую-нибудь балладу смогу запросто, сходу. То ли это я сам могу, только не подозревал у себя таких способностей, то ли это особенность мозга Киллана, но т а к о е у меня получается очень недурно. Могу работать с кальдом, а не убийцей, но пока мне нужно убивать. И в этом мне поможет та странная мысль, которая пришла в голову после одной из акций, а именно искусство ниндзя совершенства. А суть в чем? Некогда я прочитал классный детективный рассказ, в котором г л а в а р и японской я к у д з а решали, кто ж е предатель в их среде, кто решил убить их главарей и остаться один во главе я к у д з а Убили уже двоих соратников, из пятерых остались трое. Они смотрят друг на друга, как на врагов, и думают, тоже, тоже их враг. И тут один из главарей вдруг вскрикивает: пущенная ниндзя стрела ранит мочку его уха и пролетает дальше. Льется кровь, все бегают, ищут ниндзя, его нет. Удрал, испугался и удрал, испарился. И не зря испугался. В старину пойманного ниндзя варили в масле, живьем. Лавари расходятся по домам, и один из них, естественно, невиновный, рассказывает с в о е й молодой, но мудрой наложнице о случившемся. Та выслушала господина и сказала всего одну фразу: "Искусство н и н д з я совершенство". И этот человек все понял. Я уже не помню, чем там в рассказе закончилось, как искоренили злодея или там про это ничего не было, но вот почему я вспомнил об этом рассказе: н и н д з я стрелял из духовой трубки. У всех ниндзя в р а м г е положенности имелись боевые духовые трубки длиной примерно 30 сантиметров, из которых они стреляли с ь невероятной, можно сказать, абсолютной точностью. Да, кстати, о чем сказала своему господину наложница о том, что ниндзя не мог промахнуться, ибо его искусство с о в е р ш е н н о А если он промахнулся, значит хотел промахнуться и лишь зацепить человека. А зачем человеку нужно показать, что его едва не убили? Затем, чтобы никто на него ничего плохого не подумал, но как может предателем быть тот, кого самого едва не убили? Вот тут все пазлы и сошлись. Я сделал в кавычках такую трубку. Это было несложно. Всего лишь купил готовую недорогую флейту. На ней даже можно играть. Я разучил несколько мелодий, п о д о б р а л и с ь числа земных. Туже все выше и выше и выше, и пусть бегут неуклюже и много еще чего. А когда в этой флейте пальцами затыкаешь отверстие, она превращается в грозное духовое ружье. Отравленные стрелы получились из толстых швейных игл. Самое сложное было приклеить к ним оперение, такое, чтобы плотно входило в свирель и служило поршнем при выстреле. После п р о п ы ошибок у меня все-таки получилось, и при каждом удобном случае я тренировался, пока не добился нужного результата. За десять метров попадаю в мишень размером с земную пятирублевую монету или с человеческий глаз. Больше точности не добиться, да и мне в принципе не надо. Толстая тяжелая игла пробивает любую ткань, проверено, и вонзается в тело. На конце иглы тот самый яд, которым я собирался у х о к а т ь ш а р а ш а и который, как мне рассказали мои покойные информаторы, убил двух бойцов противоборствующих шарашу группировок. Замечу, мгновенно убил. Так что если попаду, смерть гарантирована. У того, кого укололи этим ядом, есть примерно 3-5 секунд, чтобы выпить противоядие или принять его заранее, как это сделал я, когда шел, имея при себе такое смертельное и быстро действующее оружие. Достаточно принять каплю противоядия, и ты уже умрешь от яда не за три секунды, а за час. Если принять 5 капель, смерть растянется на сутки, а если 10, т то и не умрешь. Но будет болеть голова и затрясутся руки. Неделю будешь отходить от болезни, а может и больше, а может и никогда, а так и будешь трястись как ненормальный. Так что лучше быть осторожным, не колоть себя ядами и заранее принять пять капель. Особых последствий не будет, но зато у тебя впереди сутки, чтобы принять еще некоторое количество противоядия. Так мне объяснял опальный мак великолепно разбирающийся в ядах, за что мне кажется и погорел. Не только из-за приверженности наркотикам. Тренировался я, конечно же, с неотравленными иглами, понятным причинам. Но главное не уколотся, а в стрельбе, что отравленные иглы, что нет, летят они совершенно одинаково. Капитан Герен появился в т р а к т и р е примерно через полчаса после того, как я сделал заказ. Вопреки ожиданию на нем не было никаких доспехов, даже легкой кольчуги. В отличие от него соратники Герена, а возможно и одновременно телохранители, были одеты и в кольчуги, и в наручи, и поножи у них имелись, только шлемов не было и щитов, иначе бы полное впечатление, что сейчас эти парни ринутся в бой, оружие на них как на стенде в музее обвешали им так, будто желают количеством и качеством оружия заранее устрашить врага: мечи, топоры, кинжалы, ножи, да чего там только не было. Хорошо, хоть с и к и р у на плече не принесли, и то, слава богу, мне кажется, в большей степени пижонство, а не какая-то там необходимость. Да, главное, чтобы эти пижоны не испортили мне весь банкет. Я с моим ножечком и моими метательными рыбками против этих танков, как боец Красной Армии против Пантеры с одной трехлинейкой, только героически умереть, а умирать я не хочу и не могу. Кстати сказать, как и болт для арбалета, так и стрелы для духовой трубки не совсем, или точнее сказать, совсем не простые. В наших с Магом беседах выяснилось, что все эти снаряды можно, в общем-то, относительно недорого превратить в мини-артефакты, для которых физическая защита с помощью амулетов плевое дело. Они преодолевают ее на раз. Именно так, один раз. После попадания в защитное поле специальное покрытие стирается, и стрела и болт становятся совершенно обычным, и требуется новая его зарядка. Само собой, этот негодяй содрал с меня кругленькую сумму — два статера за каждый болт и половину статера за стрелу. Стрелы маленькие, вот такая цена и вышла. Ну что ж, пришлось заплатить золотого как не бывало. Зато теперь я мог не бояться, что мои усилия пройдут даром. Ничего демонического в лице. Мужик как мужик, скуластый, лицо смуглое, губы тонкие, глаза глубоко сидят в глазницах. Кисти рук, видимо, из рукавов большие, перевитые синими венами. Видно, что очень силен. в о л й не в о л и руки будут сильными, если твоя работа заключается в том, что ты часами машешь тяжелыми железками. с р о д н и з е м л е копу, который имеет примерно такое же сложение и только плату за работу совсем другую, но и не умирает вместо того, чтобы получить оплату за свой труд. Смеется, поднимает кружку, чокается, видать хорошо потрудились. Опять кого-нибудь зарезали или закололи, а может и подожгли. м а л о ли какие способы наведения порядка у этих парней. Их порядка, разумеется. Досадно стало и такое зло взяло. Жила старуха с о т н ю лет, а может и больше, выжила во всех войнах, пережила своих соратников, и вот какие-то мудаки пришли и ее порешили. И Аурика, ну ладно, не самых честных правил, и косвенно виновата в том, что отправила меня к меняли, хотя она и не знала, что вас о промышляет и грабежом, по крайней мере с ее слов. Но она была моей женщиной, а вы пришли ее убили. И теперь вот сидите, радуйтесь жизни, гогочите. Так с какого х р е н а вы так радуетесь? Не т браться к р о л и к и а с вас дам, как сказал Господь, и с ж е г нахрен два б е с о в с к и х города. Между моим столиком и столом с наемниками никого нет, кроме двух охранников, внимательно наблюдающих за входом. На меня они посмотрели еще в самом начале, когда их капитан пришел в таверну, посмотрели и забыли, как не помнят про с т у л или столы. Я постарался создать облик совершенно безобидного дурковатого парня. Глупо хлопаю ресницами разглядываю п о д а в а л ь щ и ц взглядом упираясь пониже спины. Пью пиво и к а я и шумно с наслаждением, втягивая холодное питье. Обычный молодой придурок, который нашел денег на поход в таверну и теперь собирается разгуляться по полной. Мало ли их таких молодых шалопаев бродит по тавернам. Роняю на пол ложку, п р е увеличенно аккуратно лезу под стол, всеми своими движениями показываю, что я уже хорошенько пьян. Того и гляди свалюсь и засну. Телохранители меня и взглядом не удостоили, даже обидно. Нет бы посмотреть, что за д е р м е ц там к о п о ш и т с я почти у самых их ног. Одна стрела уже всверели, другие в специально пошитой мной ленте, т о т о вроде кожаного п а т р о н т а ш а для иголок закрытого, чтобы случайно не уколотся. Антидот, антидотом, но лучше пускай яда в крови у меня не будет. Зажимаю отверстие. Фух, легкие у меня большие, грудь широкая, не знаю, порвал бы я г р е л к у надувая, но стрела из свирели вылетает не хуже, чем из пистолета. Герен вздрагивает, вытягивается, мелко трясется и падает на спинку стула, пуская из о рта белую пену. Успеваю выпустить еще три стрелы, поражая три цели, и потом решаю, хватит. Скорее всего, все руководство ЧВК было на операции вместе с Гереном или знало о деле, значит, все они виновны, и все полегли здесь в дымной таверне, пропахшей горелым маслом, жареным мясом и пирогами с малиной. Не спеша вылезаю из-под стола, пока вокруг Герена и других покойников творится безумная кутерьма. Все р у т кого-то зовут, что-то требуют от персонала таверны. Судя по отдельным репликам, я понял, что эти о л у х и решили, будто все руководство ЧВК вульгарно отравили. То есть принесли им отравленное пиво либо вино, потому они сейчас и валяются, вытянувшись в струнку как б р е в н а Никто еще не увидел стрелок, вонзившихся в пах, вляшку и в зад, а может и не увидят, потому что когда будущие покойники начали дергаться, стрелки вполне нормально могли и выпустить из ран. До дверей таверны зашел спокойно, никто не обратил на меня внимания, и вот когда я уже взялся за дверь, кто-то истошно крикнул: «Он, он отравитель! Это он, я видел, я видел!» И сука тычит меня пальцем. Ну с какого хрена? Какой я отравитель? Ну что ты тварь несешь-то? Почему, почему он решил, что я отравитель? Когда я и близко не подходил к столу этих идиотов? Может лучше бы я сидел на своем месте и не рыпался? Тот, кто уходит самый что ни на есть горячий момент, тот и убийца? Не знаю, почему этот придурок в ы ш и б а л а решил, что это я виновен в смерти четырех наемников. Только он кинулся на меня как демон. Желающий попитаться моими потрохами и моей душой, я еле успел уклониться от его короткой дубинки, обтянутой толстой блестящей от времени кожей. Такой дубинкой очень удобно глушить разбушевавшихся пьяниц, л у п а с ь их сзади по вместилищу разума. Череп не проломишь, а сотрясение мозга гарантировано. Хорошо ей по почкам лупить и по печени недурно залепить. У меня такой в комплекте еще нет, и было бы неплохо ее за т р о ф е и т ь Но только не сейчас. Сейчас мне этого идиота надо гасить и как можно быстрее. Бью пяткой в голень парню на излом. Сегодня я в тяжелых ботинках на подобие берцев, такие носят наемники, которые ходят по острым камням в горах. Они подкованы сталью и сами по себе отличное оружие. Если так ударить по голени, она быстро нормально ломается, что я сейчас и проделал. Торым ударом в живот, другой ногой отправляю парня к стене. И не проверяя сдоху, он или еще жив, прыгаю в открывшуюся дверь, с б и в а я с ног стражника в полном обмундировании. Одного сбиваю, двое стоят на дороге, п р е г р а ж д а я мне путь нацеленными в пузо копьями. Прыгаю вперед, щучкой перекатываюсь через голову, прямо между ног стражников. Над головой проносятся наконечники копий, будто лопасти грузового вертолета, даже воздухом обдало. А я уже на ногах и бегу, бегу, что я силы знаю. Если не споткнусь, если не нарвусь на какую-нибудь засаду, уйду, им меня не взять. Позади то под крики, ботинки мои хороши для драки, но не хороши для бега, потому скорость моя чуть пониже, чем обычно, однако по крайней мере не ниже, чем у моих преследователей. Оглядываюсь, за мной бежит человек десять, те самые наемники, что пришли вместе со своим командиром, однако пили и ели отдельно, не за командирским столом. Они так же, как и заместители капитана, обвешаны оружием с ног до головы, и эти п о н т ы сейчас им очень даже мешают. Побегай-ка, нацепив на себя эту кучу железного хлама. Обросить ведь нельзя, тут же топорику или мечу приделают ноги. А он ведь стоит очень, очень даже приличных денег, непростая вещь, коллекционная, с разными там узорами, ф и н т и ф л ю ш к а м и Вот же идиоты! Нельзя так просто отдохнуть, надо изображать из себя великих воинов. А я все бегу, а сердце работает как мотор, перекачивая кровь, легкие нагнетают кислород, в красную жидкость разносят его по организму. Давно я не был в такой хорошей форме. Тренировки, отличное питание, отдых, специальные лекарства, все это дало свой эффект. Просто т а к и волшебный эффект. Все. За следующим поворотом погони исчезает, и я включаю с в о а м у л е т н е видимости. Не хотел, чтобы они знали, что он у меня есть. Я еще не все свои сюрпризы готов выдать на белый свет. Теперь в этом районе города мне лучше не появляться, по крайней мере в обычном своем нынешнем облике. Только если в одной из своих масок. Домой вернулся еще за с в е т л о и в эту ночь мы на охоту не пошли. Герда не спрашивала, что самой случилось и где я был. Сразу поставил, никаких вопросов. Будешь спрашивать лишнего, где хожу, что делаю? Сразу отправишься в пешее эротическое путешествие. Спрашивать можно только по делам, касающимся ее саму, то есть по нюансам тренировочного процесса или где какие продукты лежат и все в таком духе. А потом я лежал и тихонько играл на свирели, из которой я недавно убил четверых человек. Не знаю, какими они были людьми, может и хорошими, может они мамочку любили своих детишек, может бедным помогали и наказывали зло. Но вот не надо было им убивать моих подруг, никак не надо. Зато они и поплатились, и ни ч у т ь о сделанном не жалею. Охрану я просто расстрелял из арбалета. Эти ослы лучше бы выставили скрытые посты со снайперами, с бригадой быстрого реагирования. Нет, боевики дремали, привалившись к стене или болтали стоя в переулке. Два болта, два трупа. Также и с остальными. Их было пять человек. Никто из звука издать не успел, кроме звука падения тел на мостовую. Ну а дальше уже шум не имел никакого значения. Этот чёртов так называемый лекарь работает на самом деле хорошо, и в этом я в очередной раз убедился. Замедление артефакта десять секунд. Говорю слово ключ, швыряю артефакт через забор и бегу подальше от дома, что есть силы. Отбежал метров на пятьдесят и успокоился. А зря. Лучше бы на сотню метров не меньше. В начале красное свечение, такое, будто за забором открылась огромная яма с углями, р а з г о р а ю щ и м и с я все больше и больше. Затем звук. Если представить себе вой пожарной сирены, смешанный со свистком электрички, да усилить это раз в десять, вот и получится нечто похожее. И первое, что я подумал, звук будет слышен на весь город, а потому мне надо как можно быстрее закончить свое грязное дело. Или чистое? Если ты убиваешь главаря банды, на совести которого сотни, а может и тысячи жизней убитых людей, это считается за чистую работу. А потом жахнуло, так жахнуло, что я совершенно автоматически, на рефлексе, бросился на землю и прижался к ней, чувствуя всей своей спиной собственную беззащитность и уязвимость. Летели осколки каменного забора. Одна здоровенная глыба размером с две человеческие головы с треском разлетелась буквально в метре от меня, ударившись об улыжную мостовую, и осколки этого снаряда едва не раздробили мне башку, пройдя в считанных сантиметрах возле виска. Честно скажу, я не ожидал такого эффекта. Мне казалось, получится что-то вроде, хм. не знаю теперь, с чем сравнить, это а к и й ф у г а с н ы й з а р я д к о т о р ы й о б р у ш и т стену и снимет ее магическую защиту. Но это было сравнимо со взрывом снаряда. Выпущенного из орудия главного калибра какого-нибудь линкора. То ли я не сумел вообразить, что может так бахнуть, то ли маг был не очень умелым инструктором и не смог как следует предупредить о мощи этого оружия. Неважно. Результат один: я чуть не погиб. Ни одна защита не выдержит удара такой глыбы, что плюхнулась рядом со мной. А процесс продолжался. Слышались крики, о т ч а я н н ы й вой людей, которые сейчас умирали там за разрушенной стеной. Грохот о б р у ш и в ш и й с я стены, и я увидел, как падает одна из башенок этого дома, осыпается каменным дождем. Демоны, которых я так и не сумел увидеть, и слава богу, почему-то очень негативно отреагировали на свое освобождение и доказывали данный факт всеми своими разрушительными умениями. Красное свечение полыхало минут пять, не больше, но за пять минут от дома осталась только половина, от забора только задняя часть. Поднявшись с земли, г р я з н о й п р и п о р о ш е н н о й известковой пылью и каменной крошкой, я пошел внутрь периметра. Нужно убедиться в том, что искомый объект уже мертв и что я не напрасно отдал Магу б е ш е н ы е деньги и поубивал кучу народа. Двор представлял собой нечто среднее между строительной площадкой и бойней. Груды камня, лужа крови, куски мяса, запах нечистот, известкового раствора и чего-то едкого непонятного, серы что ли. Все-таки не зря на земле говорили, что появление демонов сопровождает запах серы. Видимо, все-таки когда-то этих тварей умели вызывать. Я пошел в дом и, как ни странно, тут же наткнулся на Шараша. Он был еще жив, хотя и точно ненадолго. Оторванная полокоть правой рука все еще истекала кровью, хотя и не очень интенсивно. Бандит постарался зажать ее левой. Сломанные ноги торчали в сторону под углом в девяносто градусов, и это при том, что Шараш лежал на спине. Он сразу узнал меня, криво усмехнулся и вдруг сказал довольно-таки четким и ясным голосом: "Все-таки добрался до меня. Я так и знал, что это ты. Артефакт тебе, Морандолф, сволочь. А ты дурак. Тебя использовали против меня в темную, а ты осел." Не надо было трогать моих женщин. С ненавистью бросил я. Не стоило этого делать. Не стоило. в Друг согласился Шараш. Это моя ошибка. Но было уже поздно. Я иначе не мог. Но и тебе конец. Ты убрал меня. На мое место встанет другой, более удобный этому проклятому аристократишки. Он вдохнул, з застонал и несколько секунд лежал молча, тяжело дыша. Потом снова посмотрел мне в глаза и продолжил: "Думаешь, так просто Маран дал тебе этот артефакт? Сколько он с т е б я взял? Десять золотых? Только это стоит многократно больше, потому что запрещено. И он никогда бы тебе не дал артефакт без разрешения высших. Они используют нас, а потом выкидывают на помойку, и ты скоро окажешься на помойке." Просто они как следует за тебя еще не брались. Эх ты, дурак! Шараш хрипло каркая рассмеялся, потом снова вытянулся, застонал и обмяк. Глаза его остановились и уставились в побитый осколками потолок надо мной. Все, готов. Остался только один человек, которого мне нужно убрать. Бакс. Это он командовал операцией по захвату. Это он тогда едва не убил меня, когда я бежал после убийства двух бандитов. Но до него я доберусь гораздо быстрее, чем до Шараша, уверен. Хорошо. Услышал я голос позади себя, обернулся, вскидывая заряженный арбалет и замер, уткнувшись взглядом в знакомое лицо. Бакс стоял перед входом в дом и улыбался, а рядом с ним замерли двое мужчин, одетых в незнакомую мне форму, чем-то напоминающую форму э с с е о в ц е в Только через несколько секунд я понял, чем она ее напоминала. Ну то, что она черная, это понятно. Молнии. Параллельные молнии на воротниках, за что СССовцев-копателей по войне называли на своем сленге электрики. У тебя все получилось, молодец. у Смехнулся Бакс и сделал рукой что-то вроде воинского салюта. Расчистил мне дорогу наверх. Я не стал отвечать. Нажал на спуск и болт метнулся к Баксу. н а р о в я пробить ему левый глаз, но не пробил. Вокруг Бакса возникла голубая искрящаяся оболочка, и болт ушел в сторону, будто отразился от каменной стены. Второй болт сделал то же самое, несмотря на то, что оба были заряжены п р о т и в о м а г и ч е с к и м з е л ь е м Нет, не работает, ухмыльнулся Бакс. Силы не хватает. Против амулета да хорошо, а вот против них никак не работает. Два мага это сила. Боевых мага. Кстати, ты убил их товарища. Ну, не ты сам, твоя подруга, но какая разница. Вы вместе убили. Так что парень тебе конец. Не сейчас. Перед выступил небольшого роста т о л с т я ч о к в смешной широкополой шляпе. Именем тайной службы я забираю его с собой. Он понесет ответственность за свои преступления, за убийство людей с использованием запретной магии. За использование отравленных стрел и ножей за грабеж на улице. Взять его. Я попытался шевельнуться, дать отпор людям, которые бросились ко мне, но не смог шевельнуть даже пальцем. Меня связали, уложили на землю как бревно, а потом толстяк капнул мне что-то в приоткрытый рот, и я поплыл, как от наркоза. И последней мыслью было хорошо, что подготовил Герду к такому исходу. Теперь девчонка не пропадет, а потом опустилась темнота.